«Не трогай её». Егор попросил одеться удобно, но для выхода к людям. Для Вероники я подобрала комбинезон и самую любимую футболку. На ней ёжик нёс целую гору клубники и ещё одну ягодку в ладошках. Дочка обожала её до такой степени, что нам пришлось как-то возвращаться с вокзала, чтобы снять футболку с сушилки и взять в поездку. Еле успели на поезд. У меня выбора совсем не было. Мама успела положить какие-то повседневные вещи, а одежду для выхода не положила. Да и не было у меня её толком. Платье одно, да и его я надевала два раза. Некуда было, а на работу нужны были рабочие вещи. Выбрала джинсы, белую футболку в синюю горизонтальную полоску. Получилось симпатично, но очень-очень скромно. Не человека, а мать в декрете. В последний момент захватила джинсовую куртку, местами расшитую пайетками. Получилось ярче. Егор ждал внизу, и когда мы встали рядом, я поняла, что меня беспокоило. Мы выглядели бедненько. В обычной жизни мы общались с людьми того же достатка, покупали необходимое, стараясь, чтобы оно было ещё и симпатичным. А вот рядом с Морозовым это смотрелось ужасно. Ничего экстравагантного на нём не было. Джинсы и футболка с крохотными вставочками на рукаве, в боковом шве и у ворота. Но всё это было настоящим произведением искусства. Результатом дизайнерской мысли, а не пошивочного цеха пролетарочка. Глядя на нашу троицу, можно было предположить, что встретился хозяин дома и его кухарка с дочкой. Мне стало неловко. Захотелось сказать, что я никуда не поеду, только чтобы никто другой не подумал так же. Тем более, что Егор разницу заметил. «Завтра купим одежду», — заявил он. Меня это полоснуло обидой. «Не надо ничего покупать, у нас всё есть». «Это?» Егор двумя пальцами прихватил ткань моей курточки. Брезгливо, словно боясь испачкаться. Я дёрнула плечом и сделала шаг в сторону. «Это?» Он переплёл руки на груди. Посмотрел предостерегающе. Заговорил таким тоном, что мурашки по спине пробежали. «Ты ничего не забыла?» «Твой ответ — нет». И следом пронзительный взгляд с меня на дочку и обратно. «Рискнёшь?» У меня заледенели руки, и язык отказался слушаться. От страха за дочку моментально набежали на глаза слёзы. Я отрицательно замотала головой. Егор помолчал несколько секунд. «Ты освежай себе память, Даша. Не надо, чтобы мне приходилось тебя убеждать каждый день. Это утомительно. Купите завтра одежду на все случаи жизни. У арабов обширная программа от концертов до гонок. Там будет некогда мотаться по магазинам. Купите всё здесь». И не удержавшись, уколол напоследок. «Не надо выделяться». Вероничка, до этого беззаботно рисовавшая носиком туфельки геометрические фигуры на полу, встрепенулась. «Пьятичка. платичка папочка Пьятичка и моё зенейка Юсень?» Глаза Веронички вспыхнули такой наивной надеждой, что папочка сделает ей праздник. Детское такое, простое счастье. Она даже ручки вытянула вверх, словно просилась к Егору. Хотела к нему. Это было так трогательно и так нереально. Мне захотелось схватить её в охапку и спрятать от циничного прагматизма Морозова. Он-то себя не считает её отцом. Всё для арабов, всё для контракта. А совместные прогулки — это для семей, а не для тех, кто выглядит как хозяин с прислугой. Стало больно, и в холодные глаза Егора смотреть не было сил. И он категорично... Ответил ровно то, что я и боялась услышать. «Нет». На Вероничку было больно смотреть. Она уронила ручонки, с печальным видом опустила головку. Её кудряшки рассыпались по плечикам, словно опавшие цветы. Я потянулась к дочке, но меня опередил Егор, протянув ей руку. «Нет, Вероника, платичка вы с мамой купите завтра». «А мороженое и карусели у нас будут сегодня». Вероничка вскинула голову и с пронзительным визгом бросилась к Егору. Тот подхватил её на руки, закружил и, словно поддавшись секундному порыву, подкинул в воздух. «У меня сердце оборвалось от страха». Дочка взвизгнула от страха. Она летела, растопырив руки, словно стараясь удержаться за воздух. Время остановилось. и Вероничка словно зависла над нами, перепуганной белкой-летягой. Я кинулась к Егору, сердце молотило в голове гулким набатом. От предчувствия катастрофы заледенели руки, но я успела. Схватила дочку, прижала к себе и заорала от ужаса. «Не делай так больше! Не трогай её! Никогда её не трогай!»